Алексей Губарев «Пиромант» Ступень четвертая Приор Глава первая Ганти Звон Тонкий, протяжный, словно комарийный писк возле уха. Именно этот звук вырвал меня из забытья. Стоило осознать себя, как звон оборвался. Зато нахлынули ощущения и чувства. И главное из них — холод. Я вдруг понял, что замерз настолько, что не могу чувствовать пальцы рук. <как> Само собой вырвалось из горла, едва я попытался перевалиться со спины на правый бок. Позвоночник прострелило такой болью, что у меня перед закрытыми глазами полыхнуло тысячи искр. Жав челюсти, я все же нашел в себе силы повернуться и только после открыл глаза. Видимость оказалась отвратительной. Похоже, я очнулся глубокой ночью. И все же мне удалось рассмотреть очертания чего-то тела, лежавшего в паре метров от меня. Откуда-то я знал, что это лежит псоглавец, мертвый. Чертыхнулся, из-за чего у меня опять запершило в горле так сильно, что я зашелся в тяжелом приступе кашля. Ощущение было такое, словно с каждым кхеканьем Из меня выходит часть легких. Еле успокоился. Зато смог прочувствовать все свое тело, а еще у меня заработала голова. Дар. Меня согреет дар. Откинувшись на спину, заглянул внутрь себя. В основном сосредоточие силы набралось, едва ли хватит на две средние руны. Скрученной рукой вычертил в воздухе символ огня и активировал его, мысленно покрывая все тело огненным покрывалом. Лишь голову оставил в холоде. С минутой ничего не ощущал, кроме оттока энергии из огненного резерва. Затем пришло тепло, и я тут же пожалел о своих действиях. Раны, а их было множество по всему телу, согреваясь, начали соединять. Нервные окончания проснулись и передали в мозг сигналы о повреждениях. От боли меня выгнуло дугой, и я засипел, сдерживая рвущийся крик. Жимая челюсти, скрипя зубами, еле дождался, когда боль немного отступит, лишь после продолжил восстановление. Сосредоточие пространства было заполнено на одну десятую часть. Этого мне хватило, чтобы запитать среднюю руну жизни и применить плетение на себя. Пока ожидал результата лечения, еще раз заглянул внутрь и убедился, что в третьем сосредоточии энергии почти нет. Похоже, боевой режим истратил все и даже часть из основных резервов. Наконец, самочувствие начало быстро улучшаться, благодаря чему я наконец-то смог сесть и осмотреться. Увиденное мне не понравилось. Вокруг, разбросанные тут и там, лежали и тела врагов и друзей, и, судя по всему, все были мертвы. Нет уж, нужно подняться, обойти всех, убедиться наверняка. Не прощу себе, если Анура или Даба при смерти, а я ничего не сделаю. Но сначала нужно убедиться, что главный враг мертв перевалившись на четвереньки, я кое-как, превозмогая боль, поднялся на ноги. Анура лежит в десяти шагах, свернувшись, словно младенец. Посмотрел на древнюю магическим зрением и выдохнул с облегчением. Жива. Скорее всего, замерзла, как и я, поэтому даже пошевелиться не может. Проклятье, сил почти не осталось, смогу помочь только кому-то одному. Двоим не успею просто. Перевел взгляд на учителя. Тот был совсем плох, энергия в его теле практически отсутствовала. Если попытаюсь вытащить его первым, могу потерять обоих. К тому же, если думать рационально, чтобы отсюда выбраться, мне нужна именно Анура. — Спасу ее, а дальше посмотрим, — прошептал я, приближаясь к одаренной. — Может, она что-нибудь придумает. Опустившись рядом с магиней на колени, быстро начертил руну жизни, запитал ее силой и направил в спину женщине. Затем сотворил проявление огня и поставил над Анурой огненный купол, истратив последние силы из основного сосредоточия. Древняя застонала, с ней происходило то же, что и минуту назад со мной. Я вновь заглянул внутрь себя магическим узором. В резерве пространства оставалось лишь на две малых руны жизни. Оставив Магиню, направился к учителю. Его состояние оказалось гораздо хуже, чем я подумал. Передо мной лежал живой труп. Похоже, ту энергию, что Даба получил от кристалла, он потратил не на восстановление себя, а на боевое плетение. Иначе как объяснить смерть Псаглаула, против которого у нас практически не было шансов? живой еле слышно прошептали губы учителя когда он устав от передвижения опустился в изголовье мне пришлось склониться чтобы лучше слышать тихий шепот умирающего я все отвоевался ученик забери ануру и уходите отсюда она знает что она знает Не понял я, но Даба уже не ответил. Древний маг умер. Дьявол, и что мне теперь делать? Я даже не могу выполнить его просьбу, поглотить приор. Единственное, что мне по силам, — это спасти могиню. Взгляд скользнул по резко состарившемуся лицу учителя и зацепился за серебряную цепочку. Рука сама скользнула вперед, и через секунду на моей ладони лежал зеленый кристалл. Сжав кулак, я почувствовал настоящий жар. Плевать. Источник силы — именно то, что мне сейчас нужно. Обнаружен нейтральный источник эфира среднего класса. Активировано поглощение. Десять секунд. Девять. Восемь. В руке начал разгораться жар, в считанные мгновения стал нестерпимым. Я до хруста в зубах сжал челюсти. Выдержу. Должен выдержать. Иначе мы застрянем здесь надолго, а это совершенно не входит в мои планы. Боль, заставившая меня задержать дыхание, скрутив спазмами все мышцы тела, постепенно начала проходить. Секунда. Вторая. Третья. Я наконец-то почувствовал, что вновь могу контролировать свое тело и разум. Едва это случилось, как перед глазами появилось новое сообщение. Обнаружен носитель артефакта класса априор Стихии огонь и воздух. Зафиксирована минимальная угроза жизни носителя. Активировать протокол поглощения. Да. Нет. Да. Накатили тошнота, сильное головокружение, и мой организм, не выдержав очередных мучений, решил, что с него хватит. Сознание погрузилось в спасительную тьму. К счастью, в себя я пришел довольно быстро, даже замерзнуть не успел. Оперся на руки, принял сидячее положение. Стоило замереть, как я увидел перед собой несколько строчек полупрозрачного текста. Поглощение завершено. Интеграция подчиненного артефакта класса приор 0,2%. Возможные мутации заблокированы носителем. Носителем усвоено достаточно душ для повышения Абсолюта. Запущен процесс преобразования – 1,2%. Эффективность работы до завершения преобразования ограничена 10%. «Проклятые древние!» – выругался я. «Ничего не понятно!» осмотрел ладонь, сжимавшую кристалл. Вместо ожидаемого ожога увидел лишь зеленую пыль, все, что осталось от источника энергии. Стряхнул ее с ладони и решил глянуть, что со сосредоточиями. Стоило осознать, что все три резерва заполнены силой под завязку, как на лицо сама собой наползла улыбка. Более того, объем сосредоточий явно подрос, Уж теперь, после тренировок в школе универсальной магии, я мог подметить малейшие изменения. Тут же создал руну жизни и использовал, чтобы перестать чувствовать себя калекой. Уф, сразу полегчало. Теперь можно заняться Анура, и вокруг нее как раз только что исчез огненный купол. Древнюю мелко потряхивала от холода, поэтому я поспешил к ней. «Потерпи, сейчас станет легче». Одно за другим я сотворил три средних плетения, наложил их на могиню. «Дьявол, похоже, этого мало. А Нура, как я еще могу помочь?» «Время. Силы нет совсем», — стуча зубами, отозвалась одаренная. «Слава Творцу, похоже, ей стало лучше. Может, перебраться в школу? Нет. Нельзя. Опасно». Говорила древние руанами короткими фразами. «Что Сдаба умер? Он спас нас. Потратил силы, ударил. Ноби. проверь, все ли враги мертвы. Уничтожь абсолюты. Поглощать вражеские абсолюты я не стал». Интуиция подсказывала, что мне больше не потребуется этого делать, разве что отыщу артефакт класса Приор. А он, судя по всему, на Гантеи только один, если не считать мой. Поэтому я выполнил просьбу Магини. Эффект от уничтожения Абсолютов не почувствовал. Третье сосредоточие нисколько не изменилось в объеме. Закончив с зачисткой, вернулся к Ануре, который стало заметно лучше. И все же выглядела она, мягко говоря, плохо. Сколько времени потребуется древне, чтобы вновь встать в строй? Час? Два? Судя по всему, у нас столько не было. — Анура, укажи направление, я проложу в ту сторону портал. Нам нужно уходить отсюда. — Поздно. С какой-то обреченностью произнесла Магиня. Взгляд ее был устремлен в небо, а в глазах появилась тоска. Я поднял голову, чтобы увидеть, что так повлияло на поведение Нуры. От увиденного правая рука сама по себе начала вычерчивать символ огня, но древняя остановила меня. «Джон, сейчас же прекрати использовать силу, иначе нас точно убьют. Нас навестила сама Ганти, богиня» этого мира. С неба к нам спускалось десятка два существ, которых было сложно назвать людьми, хоть они и были очень похожи на нас. Вот только у людей не бывает крыльев. Странно, если среди этих прекрасных созданий существует сама богиня этого мира, то где она? Анура, которая из них ганти, тихо спросил я. Ты поймешь это, если она захочет с тобой пообщаться, — ответила древняя. Прошу, молчи, пока она с тобой не заговорит. Земли коснулось лишь десять пар босых ног. Остальные зависли в воздухе в нескольких метрах над поверхностью. Нимфы — вот какое слово подходило этим существам. Нимфы или ангелы, если бы последние могли делиться по половому признаку. Идеальный на мой неискушенный взгляд фигуры, едва прикрытые легкими одеждами, прекрасные лица, спокойные, ясные глаза. Белоснежные крылья, размах которых впечатлял. Те нимфы, что спустились на землю, с интересом осматривали трупы убитых древних. Одна даже коснулась груди одного, у кого я совсем недавно уничтожил абсолюты. Закончил осмотр, богиня, а это была она, издала странный мурлыкающий звук и целеустремленно двинулась прямо ко мне. Перед глазами тут же вспыхнули красные буквы, но я волевым усилием смахнул их в сторону. Мне хватило одного ощущения чужой силы, заполнившей все пространство, чтобы понять. Ганди способна уничтожить нас одним лишь желанием. Богиня замерла в полушаге от меня, усматриваясь своими огромными синими глазами в мои. Я не успел ни о чем подумать, как осознал, что мой разум для нее — открытая книга. Мне говорили, что она странная, что не имеет разума. Да это мы, по сравнению с Ганти, неразумные создания. Голос, прозвучавший в моей голове, был приятен и не вызывал дискомфорта. Молод, доверчив, честен и предан своим друзьям. Не успел замарать свою душу. Дитя двух миров. Но главное выполнил мой завет. Соединил свою душу с тем, кого любишь. Не испугался. Таких на всей планете не наберется и дюжины. Истинные сыны и дочери Гантей. Внезапно богиня прервалась и схватила меня за руку. Поднесла ладонь к глазам, словно на ней что-то было написано и замерла на некоторое время. Потом столь же стремительно отпустила руку, и в моей голове зазвучал голос, в этот раз с грустными интонациями. «Я чувствую в тебе отголоски знакомой силы». «Да, его сила. Думала, что ушел за грань. Предал. Нет, потерял себя или развеян. Шаува, мой возлюбленный, дитя двух миров, я потеряла возможность наделять силой чужаков, и не могу помочь тебе. Прошу, останови мертвого человека, иначе не вы... Ни мои дети не выживут. Навстречи, дитя, и помни о моей просьбе. Джон! Джон, очнись, говорю. Слова Магини дошли до меня лишь тогда, когда она коснулась моей ноги. Они уже минуту как улетели в сторону школы, а ты все стоишь, словно окаменел. Ты как себя чувствуешь? Поинтересовался я. «Как я себя чувствую?» «Джон, я первая древняя, пережившая встречу с богиней этого мира. Сегодня я дважды была на волосок от гибели, но до сих пор жива». Анура прервалась, так как со стороны школы раздался ракочущий нарастающий грохот. Через несколько секунд почва под ногами начала дрожать, словно начался очередной этап слияния. «Давай помогу». Я протянул руку, пытавшийся подняться Магини, и вскоре мы, не отрывая глаз, наблюдали за рушащейся цитаделью. Стены, главное здание, даже скалы, между которыми располагалась школа, все с рокотом рушилось вниз. Прошло не более пяти минут, а от неприступной крепости осталось лишь большое пылевое облако уносимое в северном направлении. Словно намек, куда нам стоит направиться. Все, — с грустью произнесла Анура, когда дрожь земли прекратилась. Мы свидетели гибели последней школы универсальной магии. В мире древних она давно уже под запретом. Но как же учит? Он солгал. Зачем вам, жителям гантеи знать, что заставило магов-универсалов перебраться из родного мира в другой? Жаль, мы не смогли забрать труды даба и его учителя. Я знаю много из методик обучения школы, но не все. Почему адепты школы были изгнаны? Задал я вопрос, ответ на который расставил бы по местам многое потому что создатель школы в честном поединке убил дважды рожденного. Убил окончательной смертью, что ранее считалось невозможным. Остальные бессмертные решили, что им не нужна такая угроза, и устранили создателя, а остальных изгнали. «Но это же глупо!» — удивился я действием дважды рожденных. «Почему не уничтожили всех?» потому что опасность для бессмертных представляют только те одаренные, у которых имеются четыре сосредоточия. Таким был Создатель, у остальных, даже у Даба, имелось всего лишь два родства со стихиями. Магиня замолкла на несколько секунд, а затем задала неожиданный вопрос. «Слушай, а откуда у тебя взялись силы? Я же видела, как у тебя...» Прервался боевой режим. «Кристалл на шее Удаба», — нехотя ответил я. «Ясно. Не вини себя. Учитель все равно не смог бы за столь короткий срок принять два кристалла. Это убило бы его». «Ладно, не будем о грустном. Индивидуальное хранилище уцелело. Осталось лишь дождаться, когда ты получишь доступ к памяти Приора». Там хранятся ценные манускрипты, личные наработки учителя. Что-то из них может пригодиться, в том числе особенности развития этого самого приора. Эх, жаль, что в хранилище не попасть с помощью магии пространства. «Нам бы поскорее перебраться на остров изгоев», произнес я, отвлекая могиню от размышлений. Уже второй раз, когда я очнулся после боя, Стоило мне подумать, о Рейн на душе становилось неспокойно. «Мне потребуется два часа медитации», — тут же сменила тон Анура. «Тебе придется обеспечить меня теплом и покоем. Справишься?» «Справлюсь», — кивнул я, приступил к начертанию символа огня. Мне и самому было чем заняться. На периферии зрения до сих пор висела алая надпись, с которой следовало ознакомиться. Интерлюдия первая. Рейн. Рейн стояла на корме и смотрела на удаляющуюся черноту. Их корабль оказался единственным, сумевшим вырваться из залива и оторваться от стремительной черной волны, несколько часов преследовавшей судно. «Подруга, у тебя осталось хоть немного силы?» спросила Ири, стоявшая рядом. «Пусто». Оба сосредоточие истратило. Если бы не этот паренек из магистрата, вряд ли бы нам удалось оторваться. Кстати, как ты догадалась, что у него дар ветра? Когда он встретил нас, то собирался создать руну-вихрь. Там руку нужно держать определенным образом, чтобы начать рисовать. Рейн, уверившись, что черная вода точно не догонит их, отвернулась от кормы и окинула взглядом корабль. «Как думаешь, капитан послушается, если мы прикажем ему держать курс на землю чужаков?» «Не согласится, я его лично прибью», — мрачно произнесла Ирис. «Только силу восстановим и объясним команде, кто здесь хозяин». Старший ученик Файрус, старший ученик Ирис, прервал разговор девушек голос того самого паренька, которого они буквально на руках подняли на борт. Он бегом поднимался по лестнице, а за ним двигалась пару десятков разномастно одетых простаков. «У нас проблемы. Команда считает, что мы, маги, напрямую виноваты в том, что случилось на острове, пока мы слабы, хотят отправить нас за борт. Сейчас я их самих на мачтах развешаю», — зло произнесла Ирис, извлекая из ножен два артефактных кинжала. «Эй, сукины дети!» «У вас три секунды, чтобы рассосаться по норам, из которых вы повылазили!» «Подруга, убери клинки!» — фыркнула Рейн, доставая из кармашка кристалл силы и сжимая его в ладони. «Команда нам еще понадобится!» «Зря я, что ли, учила руны разума!»